чувствовать себя счастливым, делая что-то необходимое, полезное для общества. И вспоминаются сразу тысячи писем ребят в редакции молодежных газет, в которых они описывают свои ощущения от первой борозды, проложенной самостоятельно в поле, от первой постройки, возведенной своими руками, от первого саженца, выращенного в безжизненной ранней степи. Зрелость Несомненно, понятие не столько возрастное, сколько социальное. Умение взрослого объединяться с другими людьми для совместной работы в значительной мере зависит от воспитания у него этого свойства в детские школьные годы. Не случайно, что предрасположенность подростка к деятельности в пионерской и комсомольской организациях обусловливается прежде всего особенностями и формами обучения, которым он тяготеет. И характерно, что в последние годы столь мощное развитие получили среди школьников различного рода трудовые объединения. Ученические производственные бригады, летние лагеря труба и отдыха, ремонтно-строительные отряды, школьные лесничества, зеленые и голубые патрули – все это форма деятельности учащихся в период летних каникул вывели комсомольские организации из стен школы в «Большую жизнь». Поначалу казалось, что такого рода деятельность отрывает организацию от текущей первоочередной задачи школы учебы. Однако практика показала, что это эффективный путь при общении учащихся не только к труду, но и к активному изучению, что именно возможность применять полученные на уроке знания, проверить себя на живом, оказывает огромное влияние на личность. развивая познавательные интересы, творческую инициативу. Сегодня, когда выпускники школ в своем большинстве оказываются в условиях реального производства, качество и глубина знаний молодого человека, успешное осуществление его жизненных планов в значительной мере зависит от того, насколько конкретной, органичны связи школы с этим самым современным производством, насколько заинтересовано оно в том, чтобы уже на школьной скамье у молодежи воспитать устойчивый интерес к рабочим профессиям. необходимость связать свою судьбу с заводом, фабрикой, совхозом. Учебные цехи, созданные на Харьковском тракторном, Братском железобетонном, Новотрубном заводах и других, не только дают сегодняшним школьникам специальность, но и формируют важнейшие качества современного рабочего, учат их жить в трудовом коллективе, воспитывать в них рабочую косточку. Для воспитания личности и ее становления огромное значение имеет также общение со взрослыми, совместный труд, тот самый, который Владимир Ильич Ленин называл в качестве важнейшего и определяющего условия формирования настоящего коммуниста. Чтобы духовная жизнь коллектива была богатой и полноценной, подчеркивал Сухомлинский, необходимо создавать личную жизнь, жизнь, которая давала бы личное счастье. Часто ли мы, общаясь со своими детьми, задумываемся над тем, что у них не только может быть, но и должна быть своя личная жизнь? Каким непоправимым ошибкам Приводит порой пренебрежение правом растущего человека и суверенных своих чувств. В школе возникает немало ситуаций, когда, руководствуясь благими намерениями, на всеобщий суд выставляются дурные или просто неприятные стороны жизни детей и подростков. Урона от этого всегда больше, чем пользы, и не только для тех, кого обсуждают, но и для тех, кто судит. как не вспомнить здесь вновь Сухомлинского, который резко и категорично возражал против любых форм унижения личности ребенка и подростка. Он стремился к тому, чтобы в годы отрочества и в годы юности человек сохранил в себе лучшие детские черты — непосредственность, яркую эмоциональную реакцию на события и явления мира, сердечную чуткость к внутренним душевным движениям людей. Это добрая, созидательная педагогика. Знать ее необходимо родителям. Мы часто задумываемся над тем, какова роль...